Подобную же практику мы видим и у индейцев. Дело не только в том, что мы встречаем легенды Хопи, о странствия их и качина у многих других индейских племен Северной Америки, например, Зуни и Навахо. Американский религиовед Сэм Джил, долгое время занимавшийся изучением верований и представлений индейцев поэбло К которым, в частности, относятся сами Хопи, Зуни и Навахо, утверждает, то, насколько глубоко коренится в представлениях индейцев память о переселениях и миграциях, наглядно показывает исследование языка племени Навахо. В языке Навахо нашли свое отражение все мелкие детали древних миграций. Навахо мыслили себя на бытийном и языковом уровне, в некой движущейся вселенной. Еще более удивительный следующий факт. Кокапилау Качина во время каждой церемонии поют песню на столь древнем языке, что никто из современных хопий не в силах разобрать ни единого слова. Любое имя, данное Хопи самим Качино и включающее в себя название предметов, местности и видов деятельности, например, церемоний, в этим логическом отношении несет в себе следы тех или иных преданий о Качино. Здесь открывается весьма благодарное поле для филолога и Второе. Предание Опанаи Ойкьяси. Существует ли реальная возможность определить уровень и степень искажения исходной информации? Весьма интересно все то, что Хоппи рассказывает о людях глубокого колодца. Со временем эти загадочные люди превратились в В свиту божества по имени Панаи Ойкьяци. На рисунках индейцев это божество обычно изображается с поднятыми руками, воздетыми над головой. Фрэнк Уоттерс приводит высказывания старейшин деревни об этих странных существах. Суть этих высказываний сводится к следующему. Она и яси помимо своего могущества, обладал и грозной разрушительной силой. Некоторые люди говорят, что она происходила от его способности соединять воедино Землю с небом и проявлялась магнетически во время гроз. Другие же полагают, что сила эта заключалась в невидимом и страшно ядовитом газе. Поэтому его изваяния обычно клали лицом вниз, ибо если его уложить лицом вверх, настанет время, когда два самых могущественных народа на земле обрушатся друг на друга со всей ужасной мощью и разрушительной силой. Помимо этих мер предосторожности, у изваяния Панайио и -ясы» была отбита правая рука чтобы у народа Хоппи никогда не было соблазна воспользоваться этой разрушительной силой. Козелек в своем историческом обзоре вполне резонно констатирует, что нет и не может быть никаких запечатленных в истории событий, которые не были бы основаны на опыте и ожиданиях их участников. Исторические факты и знания накапливаются в бытийном опыте, Они имеют весьма неоднозначное отношение к ожиданиям. Широкий горизонт ожиданий, открывающийся нам в преданиях Хопи, показывает, что от одного из объектов, преданных ими Земле, исходила грозная опасность. Какое же историческое знание и какой опыт лежат в основе этих представлений? что могло сопровождать индейцев в их странствиях, паря в воздухе. Что это было?